Глава седьмая. «Заворачивай!» — хмуро сказал один из солдат и для наглядности толкнул оглоблю. «Давай, давай, не тяни!» «Тут шкуры купца Рахматова!» — заблеял Петька. А он же с нас шкуры снимет!» «С кожевника шкуры, с портного портки, с таксидермиста — кожу, с парикмахера — голову!» — съязвила я про себя. «Шутки — последнее, что мне оставалось при встрече, которую я стремилась избежать». «Заворачивай!» — повторил солдат. «Шторм! В порту никого не грузят! Вон! Только паровая баржа с арестантами пойдет! А девка что?» И он пристально посмотрел на меня. «На заработки, господин!» — поклонилась я. Заодно и капюшон упал ниже. «Желтый билет есть?» Солдат наклонился, чтобы меня рассмотреть получше. Я замотала головой, и из подлобья на него взглянула, готовая к любому исходу, но, видимо, портовая девка без билета его не занимала. — Я нянька-господин, — выпалила я первое, что пришло в голову. Ни одна другая работа этой холеной дурехи не подойдет. Какая прачка с ее руками, какая швея. — Нянька уже накабатчика. — Здесь должно, просто обязано быть питейное заведение. Сердце мое колотилось, как ненормальное. Порт закрыт, и все, что я могу сейчас сделать, это затеряться среди складов, притонов и кораблей. — У Просковье", удивился солдат. — А что, Маруську она рассчитала? — Вот баб дурная! Так у нее дитя помрет без присмотра! Чего по городу шляешься? — Давай иди, пока я добрый! Мне не пришлось повторять дважды. Я скатилась с телеги, отряхнулась, поклонилась солдатам. Петька и его напарник посмотрели на меня вопросительно, и я вспомнила. Конечно, я обещала им три медика, и я полезла за пазуху. Но солдат дернул меня за руку и толкнул в сторону порта. «Не обеднеешь!» — крикнул он Петьке. «Пошел! Пошел вон с дороги! Сейчас арестандов поведут! А ну, убирай легу! Я уже не слушала их пререканий. Как можно меньше попадаться на глаза всем, у кого хоть какая-то власть. Ни в коем случае с ними не спорить. Почаще кланяться и скорее найти, где скрыться. Работать я умела, а работы не боялась. Смущало меня только то, что потенциальный работодатель мог усомниться в талантах кисейной барышни. В порту было холодно и очень ветрено. Что бы ни дала мне Наталья, она спасала. Иначе валяться бы мне в корчах здесь, на глиняном месиве, и молить всевидящего о смерти не настолько мучительной. Я спешила, дыхание снова срывалось, и я адски хотела есть. Я уже не единожды пожалела, что отдала монахине кусок хлеба, но он помешал бы мне сбежать. А ведь мне удалось, почти удалось, погони за мной нет, и последнее, что мне осталось, это временно прибиться куда-нибудь. А что потом? Не стану загадывать. Навстречу мне шли еще двое солдат, эти даже не стали со мной разговаривать. Схватили за руки и поволокли с дороги. Я закусила губу, чтобы не дать себе волю и не заорать. Сейчас привлечь к себе внимание было хуже, чем все остальное. Но солдаты оттащили меня на обочину, швырнули на полу развалившуюся бочку. Старший погрозил мне кулаком, и они ушли. «Я просто шляюсь, где не надо», — поняла я. «Мое место подальше от всех событий. Мудро и очень правильно». И важно, чтобы меня не увидел никто из арестантов, потому что гарантии, что меня снова не опознают, нет. Я встала и, пошатываясь, пошла за пропитанные влагой и солью, покрытые белесыми разводами, складские строения. Я шла мимо них, низких, почерневших от времени, пахнущих морем и гниющими водорослями, и видела впереди постройки иные, крепкие, кое-где даже каменные, с облезлыми в соляных пятнах красными и синими крышами и выгоревшими флагами разных стран. Я думала, что и лето в этом краю бесцветное и сырое, но, может быть, солнце наведывалось сюда с южных островов и за пару недель сжигало яркие краски, а может, просто ткани были дерьмо. Флаги хлопали на ветру, а мне казалось... Это в мою честь звучат аплодисменты. Это я, самый удачливый игрок, дошла почти до финала квеста «Вторая жизнь. Остаться в живых». Впереди был самый сложный этап – остаться на свободе. Солдат оказался прав. Порт был закрыт, никто не работал. Висели замки, где-то стучал колотушкой сторож. Но я его не видела, он явно укрылся от ледяного ветра и спрятался от людей. Я встретила лишь одного купца, озабоченно запирающего заржавевший замок, и спросила у него, не нужна ли работница. Но купец только отмахнулся и погнал меня прочь. Сегодня был не тот день, когда люди благодушно настроены. И дело не в покушении на императора, не в высылке каторжников, а в том, что все из-за шторма терпят убытки. Совершенно неожиданно я вышла на берег, и на пару секунд оглохло отрёвом море. Белая пена кидалась на каменный гладкий причал, все корабли стояли как можно дальше, и только широкая чёрная приземистая баржа дымила закопчённой красной трубой. Она то и дело ударялась о причал, матросы ругались. Капитан, если это был он, дымил трубкой и обеспокоенно всматривался куда-то в сторону города. «Что, девка?» «А ли кого ждешь?» Услышала я старческий голос и обернулась. На меня смотрел полный, добродушный на вид матрос, тоже с трубкой. Дым попал мне в нос. Я закашлялась и чихнула. Матрос засмеялся и спрятал трубку. Было ему уже за пятьдесят, если я правильно ориентировалась в возрасте местного населения. И он щурил синие, как спокойное море, глаза. «Смотри, смотри, коль пришла!» — протянул матрос. «Больше никого из них не увидишь. Каторжники долго не живут. Один на моей памяти был в пеленке рожденный. Вот я его еще лет пять после того видел. Да, потом и его, тю, пожрали твари. Рожденный в пеленке? Маг, как я? Господи, боже мой, все так просто!» Вот причина, по которой мой муж хотел, чтобы я поехала с ним на каторгу. Не верила я в его декларируемую любовь. Ни один любящий человек не потащит за собой умирать того, кто ему дорог. Твари! — Придушенно пискнула я. А маг может справиться. Есть какие-то твари страшнее людей. Тео! присвистнул матрос. Когда на каторгу маг попадается, всем хорошо, тепло, защит поставить может, лечить кого, тварь завалить. Но я таких-то уж деталей не знаю, что в местном порту наслушался, то и говорю. А человек там делать нечего, только соль добывать. Вон она, видишь? Он указал рукой на баржу. Она была широкая, Словно контейнеровоз, и качалась на волнах не так сильно, как я ожидала. «Наш принцесса! Отвезем сыльных, заберем груз соли и на юга. Хорошая старушка, крепкая. Ей такой шторм почем. Особливо, ежели пойдем островами. А прочие что? Тё! Пока не выйдут, мы уже обогатимся». Сперва до Рувея, а потом и в Бантай. Тепло там. На юга мысль, пришедшая мне в голову, звучала чудовищно. Где скрыться лучше всего? Там, где тебя никто не будет искать. Под самым носом у моего мужа и дамочки, которая готова оторвать мне ни в чем не повинную голову. У стражи, которая отчаяется меня отыскать на берегу. Рувея и Бантай? Возможно, другие страны. Принцесса повезет экспортный груз. — Вам работница не нужна? — выпалила я, и матрос засмеялся. Сначала он усмехнулся, затем хохотнул, а потом загоготал так заразительно, что я и сама едва удержалась от смеха. Как называли женщины для утех на корабле, если на кораблях вообще были женщины? — А что ты можешь? — вдруг перестав смеяться, серьезно спросил матрос и у меня опять застучало сердце. Местное божество, этот мускулистый красавец снизошел до моих страданий. Его тронуло, что я так сражаюсь за свою счастливую жизнь. «Посуду мать, варить, по то Он кивнул неопределенно, имея в виду сильных. «Кормить обхаживать надо, а наши этого ой не любят!» «Как обхаживать?» вырвалось у меня. И только потом до меня дошло, что речь шла исключительно об обслуживании. Готовка, стирка, мытье посуды, уборка. «Много не заплатим!» — покачал головой матрос. «Три серебрика за день. И не знаю, куда одевать то тебя потом. Наш капитан Баб не особо жалует. но ну, не на севере же тебя оставлять. А больше мы заходить никуда и не будем. В руи высадим, если...» «Как обратно поедешь?» «А что в Руве?» «Там тепло», — коротко отозвался матрос. «Язык забавный. Гюнгулы, гюнгулы, те. И он опять засмеялся. «Смотри, возьмет тебя там какой бей все седьмые жены. Будешь до конца своих дней либо шить, либо детей бейских нянчить». И этим ты хотел меня напугать?» Что в моей безнадежной ситуации может быть лучше, чем стать какой-то по счету женой и, по сути, обслугой, но при этом жить наравне с прочими женами? Мне не нужны ни богатства, ни ласки, ни тряпки, ничего. Провести остаток дней, занимаясь только работой и не думая больше ни о чем? Бесспорно, мое упорство поразило всевидящего в самое сердце, если оно у него вообще есть. Но что он видит все? «Нет сомнений. Нет сомнений, и у меня их не должно быть». «Я согласна», — кивнула я. «Я сирота. У меня никого нет. Я сюда работу пришла искать, потому что сегодня никто не ищет», — тараторила я, готовая расцеловать этого старика прямо здесь, под ветром и солеными брызгами. «Тебя мне послало само провидение. Старый ты морской хрыч, и если мне предоставится такая возможность...» — Будь уверен, я не останусь перед тобой в долгу. — И назад мне не очень, не надо. — Тогда иди, пока арестантов не гонят. Он подтолкнул меня в сторону баржи и скривился недовольно. — Тьо, капитан уже в каюту ушел. — А, и лучше. Махнув рукой, кивнул он. — Спроси, где камбус. Скажи, боцман тебя прислал. — Это я. — Пояснил он хотя я и так уже догадалась. «Кок у нас мужик грозный, но ты не бойся, он набожный, не тронет. А тронет кто, мне скажи? Ну, беги!» На меня нахлынуло облегчение, до такой степени, что я зашаталась под натиском ветра и потеряла все звуки вокруг. И ноги перестали держать, и, кажется, запеклись под веками слезы. Но это я сразу списала на висящую в воздухе соль нет, еще ничего не было кончено. Напротив, мне предстояли неимоверно трудные дни. Работа с утра до ночи. Работа дикая, на износ. И надо было обязательно договориться, чтобы я не выходила никому из арестантов, или хотя бы они не видели меня настолько близко, чтобы могли меня опознать. Если я буду держаться в стране, риск минимален. Эти чванливые аристократишки не посмотрят в сторону какой-то обслуги. И я для них пустое место. Ноль. Ничто. Стража опаснее. И, подгоняя себя и одновременно успокаивая, я ступила на ведущую из причала на борт корабля, шаткую, уходящую из-под ног деревянную доску. Совсем как лестница, которая рухнула вместе со всей моей прежней жизнью. Баржа качалась, волнение было сильным. Но, подумала я, боцман прав» и принцесса действительно перенесет этот шторм. Опытный капитан не вышел бы в море, если бы видел риск для себя и для корабля, какие бы ставки в виде груза соли не стояли. Потерять корабль больше, чем потерять жизнь. — Эй! — окликнул меня, пробегающий мимо матрос, и с изумлением на меня уставился. — Ты чего здесь делаешь? — Боцман меня прислал, — выдавила я, потому что качка беспокоила. Я не подумала, как я ее перенесу, но у меня не было, совершенно не было вариантов. Я уже стояла на палубе, предательски скользкой. Мне пришлось расставить ноги и растопырить руки. Я закусила губу, готовая к валу насмешек, но матрос обрадованно завопил. — Слава всевидящему! Эй! Боцман нашел работницу для этих бездельников! — Пусть так, — кивнула я, — но главная опасность все еще впереди. Мне везет. Мне пока очень везет. Но будет ли мне везти так вечно? Мне нужен камбус. Я сглотнула. Тошнота подкрадывалась, считай, что на берегу. Работница из меня, похоже, не выйдет. Но если это обнаружится в море, никто не выкинет меня за борт. Наверное. Туда иди! Матрос ткнул пальцем в темный проем то ли трюма, то ли чего еще. Я никогда не плавала даже в круизы находя их слишком шумными и полными людей. Мое знакомство с мореплаванием было нулевым. «Мим не пройдешь!» Шатаясь, балансируя руками, я кое-как добрела до проема и с трудом спустилась по короткой лесенке. Я хваталась за все, что казалось мне стоящим на месте. И все ускользало, словно дразня. Меня накрыло воспоминанием. Солнце, белая пыль, крики, конец. Я стеснула зубы и пошла. Туда, где был камбус. Матрос не соврал. Пройти мимо и впрямь было сложно. Оттуда несло теплом, даже жаром, и пахло вкусной едой. А у меня с самого утра не было во рту ни росинки. Огромный, метра два ростом, кок колдовал над столом, раскладывая провизию. Он не услышал мои шаги и не обернулся на мой робкий кашель. Я уцепилась за дверной косяк. Качка усиливалась. — Здравствуйте! Меня прислал Боцман! Кок медленно обернулся. Помещение камбуза было совсем небольшим для такой огромной тяжелой баржи. Оно все было забито припасами, еще не разобранными, в мешках. А все остальное место занимал Кок. Он также неторопливо подошел ко мне, и я задрала голову, чтобы у меня получалось смотреть ему в глаза. «Боцман — Боцман! — повторил Кок, и я кивнула. Он хмыкнул, не спеша. Он все делал на удивление вальяжно. Взял мою нежную барскую ручку и поднял. Поднести к глазам у него не вышло. Но видит всевидящий, он старался. «И что ты умеешь?»